Глава четвертая. Черные нитки. Так случилось, что через пару дней я снова оказалась на той поляне. Во второй и предпоследний раз. Идея навестить место неудавшегося зачета пришла мне в голову внезапно, когда мы с Рыжиком гуляли в окрестностях метро Пионерская. Если, конечно, можно назвать прогулкой, блуждание от ларька к ларьку в поисках загадочного крафтового пива «Три медведя». Какой-то злодей рассказал Рыжику, что лучше этого пива на свете не бывает. «А я считаю, что такого пива просто нет в природе, но попробуй докажи это Рыжику». «Рыжик – это мой парень». «Свершилось. У меня наконец-то появился самый настоящий невоображаемый бойфренд». «Уже целых полтора месяца как. И не какой-нибудь там озабоченный курсант и не чахлый ботан, банный лист. И не синий призрак-оборотень без конкретной формы, зато скоро вам насмешек наготове». И даже не однокашник из художественного училища, близорукий гений с крышей на бикрень. Мой Рыжик похож на персонажа рекламы «Энергетика». Он не творческая личность, у него нет ни тайных комплексов, ни личного призрака, ни уха в боку. Он абсолютно стопроцентно нормален. Рыжику 16, как и мне, но выглядит он немного старше». Он невысокий, накачанный, морда весьма симпатичная, а волосы стрижены ежиком и выкрашены в апельсиново-рыжий цвет. Этакое солнышко ходячее. Глаза у него темно-карие, красивые, в густых ресницах. Рыжик об этом прекрасно знает и вовсю стреляет ими по сторонам, когда думает, что я не вижу. Характер у него веселый и добродушный. Такого бойфренда можно с гордостью показывать подругам и водить практически куда угодно. Помню, как девчонки в училище завидовали Эзергиле с ее спортсменами и египтянами, а теперь завидуют мне, потому что, когда живешь в окружении одаренных выродков, в хорошем смысле слова, начинаешь понимать и ценить, как это круто – встречаться с нормальным парнем. Даже моих родителей он более-менее устраивает, хотя мама при первом взгляде на Рыжика в ужасе проговорила «Да он же совсем взрослый». А потом, невзирая на сопротивление, устроила мне ликбес по поводу внезапной беременности, как будто я сама всего не знаю. В общем, бойфренд точно из Маринкиного парадокса, что бы как у всех, но при этом гораздо лучше. Если бы он на пидстопе не пошел на дозаправку, то отыграл бы секунд 15, втолковывал мне рыжик, пока мы шли мимо ларьков, протянувшихся километров на два вдоль Коломяшского проспекта. С другой стороны, тут есть риск просто встать с пустым баком. Помнишь, Гелька, как было клево, когда тот японец не доехал до финиша метров двадцать, выскочил и побежал пешком, но ему все равно не засчитали? «Ага, как интересно». Я читала, что если женщина внимательно смотрит в лицо, кивает и время от времени говорит «ага», то она точно не слушает, а у мужчин все наоборот. «Надеюсь, Рыжик об этом не знает». Хотя был вариант вообще не идти на третий пидстоп, стоп а заправить на втором полный бак. Но тогда пришлось бы не менять в третий раз резину, и тогда... Ага, а он это кто? Так, ты меня слушаешь вообще? А, я думала ты опять о том итальянце, как его. Скудерия Кверинали. Рыжик залился хохотом. Гелька, ты балда. Это не гонщик. Скудерия Кверинали. Это конюшня Феррари. Конюшня? Но теперь настала моя очередь посмеяться. Да чего? Откуда у них конюшня-то? Формула-1 – это ж автогонки. Новый взрыв хохота со стороны Рыжика. Конюшня – просто название такое для понта, типа они все такие древние с традициями. У Рыжика очень довольный собой вид. На лице выражение превосходства мужского интеллекта над женским. Чем ближе к метро, тем больше вокруг становилось народу. На дела дело пихали, толкали и проходились по ногам. На вход в вестибюль Пионерской вытянулся длиннейший хвост. и Еще пять лет назад здесь такого не было. А все из-за этих новостроек. Комендань явно переживает строительный бум. Раньше тут были только огромные зеленые пустыри, а теперь плюнуть некуда. Непременно попадешь в чью-нибудь оранжевую каску. Слева от нас новый небоскреб, похожий на воина в древнерусском шлеме, мрачно смотрел на другой небоскреб, похожий на нахальную жабу с высунутым до земли сорокаметровым зеркальным языком. Дальше были хаотически разбросаны белые ветшающие коробки кораблей девятиэтажек, а между ними на каждом свободном пятачке велась интенсивная застройка. Вдалеке за плоскими крышами кораблей торчала и вовсе странная башня. На жилой дом не похоже, вся белая ни единого балкона, а на зубчатой верхушке мигает красный огонек. А справа, за грязной и суетливой полоской торговых павильонов, уснувшими волнами вздымались пологие изумрудные холмы удельного парка. Оттуда веяло свежестью и тишиной. «О, кстати!» – не унимался Рыжик. «Ты видела блондинку на центральной трибуне, еще орала и флажком махала?» «М-м-м!» И взгляд стал такой задумчивый, туманный, что сразу захотелось дать ему хорошего пинка». «Но какой реакции он от меня ждет?» «Да, я сразу заметила». «Клевые у него буфера, а ноги от ушей вообще улет». «Послушай, Рыжик», – в сердцах рявкнула я. «Но сколько можно трепаться об одном и том же? Или о девчонках, или об автогонках, или где бы денег раздобыть?» «Неужели тебя в жизни ничего не интересует, только деньги и девчонки?» «Не деньги, девчонки, а бабки и тёлки!» – уточнил Рыжик. «Бабки и тёлки – это круто!» И принялся мерзко хихикать, очень довольный своим остроумием. Я нарушно никак не отреагировала. Рыжик далеко не так глуп, как притворяется, но потакать ему я не собираюсь. Мимо ломился народ, меня в очередной раз толкнули, терпение лопнуло. «Слушай, ты случайно не заметил, что мы обошли все пивные ларьки по левой стороне Коломяжского. «Но осталась ведь еще правая сторона!» – радостно объявил Рыжик и потащил меня на переход. Я уперлась обеими ногами. «Достала! Хочу тишины и покоя, чтобы мне никто каждые десять секунд не наступал на ногу!» «Это где ж ты найдешь такое место на Комендантском?» «А парк?» «Парк!» Рыжик с кислым видом посмотрел на другую сторону проспекта. «Че там делать-то в этом парке? Как что, гулять, дышать свежим воздухом?» М «Да, там живая природа», – соблазняла я. А в голове уже вертелась та самая мысль, а не наведаться ли на полянку. Просто так, посмотреть что да как. Разумеется, никаких проникновений в чужой домен. Да и вход наверняка давно закрылся, и вообще со мной рыжик, просто постою там на травке. «Давай, пошли, белочек покормим». На лице рыжика застыло обиженное выражение, но там же нет пива. «Окей, компромисс», – согласилась я. «Идем в парк, гуляем там полчасика, а потом возвращаемся и обходим всю правую сторону Коломяшского в поисках твоих несчастных трех медведей». На том и договорились. До полянки в глубине парка мы добрались минут за двадцать. С прошлого раза здесь ничего не изменилось. Кажется, после нас сюда никто не забредал. Даже пачка из-под сигарет, которую Антонина бросила в траву, там и валялась. Над головой монотонно шумели березы. Ничего прозрачного весеннего в них уже не осталось, они словно надели плотные зеленые маски. Так, а это что? Проход между двумя березами, тот самый, через который я в прошлый раз проникла в чужой домен, был перекрыт, причем очень странным способом. Кто-то не поленился обмотать стволы черными нитками густо, как паутиной. Небось, ни одну катушку истратил. Паутина начиналась примерно от уровня колен, а заканчивалась на высоте пары метров. Я остановилась так резко, что рыжик наступил мне на всю ту же истрадавшуюся ногу. «Гелька, ты чего?» «Смотри», – я указала на затянутый нитками проход. «Но нитки? Вот же кому-то делать нечего было». «И что?» «Да ничего», – с досадой ответила я, внимательно рассматривая паутину. «Что бы это значило?» «Если это не детские забавы и не маловероятное случайное совпадение, значит, кто-то знает о том, что здесь проход в чужой домен. Может, кто-нибудь из наших постарался или Антонина?» «Нет, это не в ее стиле». «Не иначе, как вход закрыл владелец домена», – решила я. «Не хочет, чтобы к нему всякие шастали. Логично». «Но почему нитками?» «Гелька, пойдем отсюда». «Подожди ты». Я подошла поближе к паутине, коснулась пальцем нитки. Ничего особенного не произошло, только я заметила, что нитка шерстяная. И в чем смысл? Может, тонкий намек, непонятная ловушка?» «Рыжик, ты не отойдешь в сторону мне?» м «В кустики захотелось, да, да, подальше, вот туда, за деревья, ага, и отвернись». «Избушка, избушка, повернись к лесу передом», процитировал байфренд, удаляясь в указанном направлении. «Вот теперь можно было немного поработать». Я подошла вплотную и заглянула в просвет между нитками на ту сторону. Березы сегодня глухо молчали, но определенно пространство там было другого качества». Вход остался, и я бы, пожалуй, смогла туда пройти. Если однажды прошел в домен второй раз, войти по своим старым следам уже несложно, лишь бы никто не мешал. Кажется, на той стороне было темнее, чем здесь. В лицо дул слабый, но раздражающий холодный ветерок студил кожу. Дыхание чужого домена «Ах, если бы не было рыжика, я бы попыталась». И тут я заметила что-то белое, оно было приклеено с той стороны к ниткам, словно бабочка, угодившая в паутину. Нечто вроде листика бумаги, намотанного трубочкой на нитку на уровне глаз. Он висел со стороны домина, поэтому с полянки оставался невидимым. Я не без опаски просунула внутрь руку, по самое плечо, стараясь лишний раз не касаться ниток. Оторвала лист и вытащила записку». Никакого адресата на ней не было. Я с внутренним холодком развернула ее и прочитала. Любимая, не ходи по этой дороге, она нестабильна. Непонятно почему, по коже пробежали мурашки. Кто это любимая? волнуюсь, подумала я. Это мне? Кто же это написал? Я снова уткнулась в записку. Почерк был крупный, размашистый, мужской. Написано черной шариковой ручкой. Лист, обычный стикер, квадратик с клейкой полоской. Так. «Это еще не все. Внизу листа имелась приписка. И предупреди остальных». В голове все перепуталось окончательно. «Для кого же это записка?» «Если для меня, то почему с той стороны?» что «Нет, вряд ли для меня. Она для того, вернее для той, кто пойдет с другой стороны, со стороны котлована. А кто эти остальные?» «Скорее всего, это адресовано не мне. Увы». Теперь я почему-то испытала разочарование. Почерк незнаком, записка прикреплена изнутри, и главное, никто никогда не называл меня любимой. Даже Рыжик. Поклонников у меня сейчас не было, Рыжик всех распугал, а в тайную любовь я не верила. Но не такие они парни, чтобы по кому-то безнадежно страдать дольше двух недель. Это скорее наши, девчоночи. Однако почерк Рыжика надо будет на всякий случай проверить». Я закрыла вход, спрятала записку в карман и окликнула. «Эй, избушка, поворачивайся!» Ничего особенного в тот день больше не случилось. Выполняя договоренность, мы еще часа полтора бродили по комендантскому в поисках пива. И все это время меня не оставляло ощущение, что кто-то смотрит мне в затылок. Или как будто холодом веет в спину, словно где-то форточку не закрыли. Несколько раз я, не выдержав, даже оборачивалась, но так никого и не заметила. Однако ощущение пристального и недоброжелательного взгляда прошло только тогда, когда за нами закрылись двери метро».